Глава 5 Квартира Бэрона Невилла была не такой уютной, как квартира Селены. Повсюду валялись книги, печатное устройство компьютера в углу было открыто, а на большом письменном столе царил полный хаос. Окна были просто матовыми. Едва войдя, Селена скрестила руки на груди и сказала, «Бэрон, человек, живущий среди такого беспорядка, вряд ли может мыслить логично». «Уж как-нибудь» ворчливо заметил Бэрон. «А почему ты не привела своего землянина?» «Его затребовал к себе представитель, новый представитель». Годштейн. «Вот именно. Почему ты не мог освободиться раньше?» «Потому что мне нужно было время, чтобы сориентироваться. Нельзя же действовать вслепую». «Ну, в таком случае делать нечего. Придется подождать», — сказала Селена. Невил покусал ноготь на большом пальце и свирепо уставился на обгрызанный край. Просто не знаю, как следует оценить сложившуюся ситуацию. Что ты о нем скажешь? Он мне нравится, решительно ответила Селена. Держится для земляшки очень неплохо. Соглашается идти, куда я его вела. Ему было интересно. Он воздерживался от категорических суждений, не смотрел сверху вниз. А я ведь нет-нет, да и говорила ему не слишком приятные вещи. Он опять спрашивал про синхрофазотрон? Нет, но ему и не нужно было спрашивать. Почему? Я ведь сказала ему, что ты хочешь с ним встретиться, и упомянула, что ты физик. Поэтому, мне кажется, все вопросы он намерен задавать тебе. И ему не показалось странным, что у гида его группы вдруг оказался знакомый физик. Что тут странного? Я сказала, что ты мой приятель. А для таких отношений профессия большого значения не имеет. И даже физик может снизойти до презренного гида при условии, что этот гид достаточно привлекательная женщина. Селена, хватит. Ах, так. Послушай, Берон, По-моему, если бы он плел какую-нибудь тайную паутину и искал моего общества только потому, что рассчитывал с моей помощью добраться до тебя, он держался бы более напряженно. Чем сложнее и нелепее заговор, тем он уязвимее и тем больше нервничает тот, кто заинтересован в его успехе. А я нарочно вела себя, чрезвычайно непосредственно. Я говорила обо всем, кроме синхрофазотрона. Я повела его на коктейль. И что же он? Ему было интересно. Он держался совершенно спокойно и наблюдал за гимнастами с большим любопытством. Я не знаю, чего он хочет» но никаких коварных замыслов он, по-видимому, не вынашивает. «Ты уверена? А почему же представитель так поспешно потребовал его к себе и помешал нашей встрече? По-твоему, это хороший признак? Не вижу, почему его надо считать дурным. Приглашение, переданное в присутствии двух десятков лунян, тоже как-то не выглядит тонким коварством». Невил откинулся, заложив руки за голову. «Селена, будь добра, воздержись от безосновательных выводов. Они меня раздражают. Начать хотя бы с того, что он никакой не физик». «А ведь тебе он говорил, что он физик?» Селена задумалась. «Нет, это сказала я, а он не стал отрицать. Но сам он ничего подобного прямо не утверждал. И все-таки... Все-таки я убеждена, что он физик». «Это ложь через умолчание, Селена». Возможно, даже, что он искренне считает себя физиком, но он не получил соответствующего образования и никогда как физик не работал. Да, он что-то там кончил, но научной работой никогда не занимался. Пытался, но у него ничего не вышло. Не нашлось лаборатории, которая захотела бы его взять. Он занесен в черный список Фреда Хеллема и много лет возглавляет этот список. «Это точно?» Я все проверил, можешь не сомневаться. Ты же сама меня упрекнула, что я так задержался. Все выглядит настолько замечательным, что это даже подозрительно. Но почему? Я что-то не понимаю. Не кажется ли тебе, что такой человек прямо-таки напрашивается на наше доверие? Ведь он явно не должен питать к земле добрых чувств. Если твои сведения точны, то рассуждать можно и так. «Сведения это точны. То есть в том смысле, что, наводя справки, я получил именно эти факты. Ну а вдруг кто-то как раз и добивается, чтобы мы рассуждали именно так? Бэрон, это нестерпимо. Почему тебе повсюду мерещатся заговоры? Бен не похож...» «Бен?» — иронически переспросил Невил. «Да, Бен», — твердо повторила Селена. «Бен не похож на человека, который нянчится с тайной обидой» и он не пытался создать у меня впечатление, будто он человек, который нянчится с тайной обидой». «О, да. Но ему удалось создать у тебя впечатление, что он приятный и интересный человек. Ты ведь сама это сказала верно и даже подчеркнула. А может быть, он именно этого и добивался. Ты ведь отлично знаешь, что меня не так легко провести. Что же, подождем, пока я сам с ним не познакомлюсь». «А, иди ты к черту, берн Я встречалась с тысячами разных землян. Это моя работа. У тебя нет ни малейших оснований иронизировать над моими выводами. И ты это знаешь. Наоборот, у тебя есть все основания им доверять. Ну, хорошо, увидим. Не сердись. Просто необходимость ждать, а не скрасить ли нам ее?» И он гибким движением поднялся на ноги. «У меня что-то нет настроения». Селена тоже поднялась и, сделав едва заметное движение, ускользнула в сторону. «Ты злишься, потому что я подверг сомнению твои выводы?» «Я злюсь, потому что...» «А, черт! Ну почему ты не наведешь порядка у себя в комнате?» И с этими словами она ушла.